Глава девятнадцатая. Свидетельница во второй раз. «Не знала, что, вступая в игру с Мёрфи, я буду одна против него и его друзей. Что я стану в одиночку справляться с этим, и на меня будут наступать и давить, как букашку под ботинком. Возможно, сейчас самое время рассказать Нике про мои настоящие проблемы и о том, что она тоже в опасности. Вдвоем мы что-нибудь придумаем, справимся». Сможем надрать задницу этим псам, не умеющим держать пасть закрытой. Сквозь свои размышления я совсем забыла о своем новом друге. Набрав его номер, я слушала долгие гудки, но его голос так и не прозвучал. Сердце подсказывало, что-то произошло, и это точно из-за меня. Вовек себе не прощу, если ему навредили по моей вине. Машина Рика по-прежнему стояла напротив моего подъезда. Чего он выжидает? Или он стережет меня? Я открываю на нараспашку, громко крикнув на всю улицу. «Рик!» Соседи будут не в восторге. «Рик!» Голос чуть не сорвала, а ему по барабану. Засел в своей будке и не высовывается. «Выходи из своей машины, пес!» Я заорала во всю мощь. Водительская дверь открывается, и из машины показывается голова Рика. Остатки крови от моего пореза засохли на его коже но выглядел он неразозленным, а я бы сказала, уверенным в себе и спокойным. «Что ты орешь, дура?» — Рик сложил руки на груди. «Что ты трешься под моими окнами, дурак?» — отвечая вопросом на вопрос я. «Смелости не хватило спуститься вниз, да?» Рик недовольно переступал с одной ноги на другую. «А зачем? Чтобы ты меня снова к стене припер? Он обернулся в сторону машины, недолго посмотрел и снова повернулся ко мне. Довольно улыбнувшись, Рик подошел к багажнику автомобиля и открыл его. И уже из открытого багажника он что-то взял и потянул на себя. «Боже, что это?» «Это рука!» «Рик!» Я не смогла сдержать крик. Парень засмеялся, зная, что я сейчас в растерянности. Эти псы знают, куда надо надавить, чтобы выманить человека. Они умело манипулируют, и это вечно срабатывает. «Нет, Марк!» Я не прощу себя. Сбежав вниз по лестнице, я боялась только одного. Только бы не мертв, только бы дышал. Что ты сделал с ним, урод? Я налетела на Рика, ударив его кулаками в грудь. Как и видишь, малышка, ему было плевать на мои чувства. Он стоял неподвижно, и даже мои сильные толчки в грудь не сдвинули его и на миллиметр с места. Я обошла его, продвигаясь ближе к багажнику. Тело было накрыто различными тканями, причем мокрыми. Рик стоял, внимательно наблюдая за тем, что я буду делать дальше. Моя рука никак не поднималась посмотреть на лежащее тело под тканями. «Я могу сделать это за тебя», — он подошел, немного отодвинув меня от машины. Ловко стянув ткани, оголив тело человека, он со смехом посмотрел на меня. «Это не Марк», — с ужасом пробормотала я себе под нос. «В багажнике лежал светловолосый, незнакомый мне парень». Возможно, он еще был жив, но у него кровоточила голова и была рассечена бровь. Дура ты, Эмилия! Рик резко схватил одной рукой меня за запястье, не дав мне опомниться, а другой закрыл чертов багажник. Он потащил меня к двери и запихнул внутрь машины. Сопротивляться было невозможно. Я остолбенела от увиденного и даже крик из горла не вырвался. «Рик, выслушай меня!» Он заблокировал двери. «Что ты делаешь? Открой мне дверь!» Сиди молча, ты чересчур шумная. Конечно, ведь что положено настоящей жертве? Кричать, умолять, просить остановиться? Я буду делать то же самое, ведь они этого и добиваются. Ждут, пока я сломаюсь и буду разбита в дребезги, когда упадут духом, и можно будет меня добить окончательно. Но я буду участвовать в их игре и по их правилам, мысленно выигрывая в своей. Я вырву голыми руками свою победу. Отомщу каждому по одному за то, что они пытаются мною манипулировать и обращаются как с игрушкой. Как жаль, Рик, что ты раскололся первым. Тебе не кажется, что история повторяется? Я снова в твоей машине, и ты везешь меня в неизвестном мне направлении. Да, только теперь мы едем туда, куда я хочу, а не туда, куда мне сказали. Его переполняют чувства. Я вижу, чего ему не хватает. Он хочет власти, хочет доминировать над всеми, но не получает того, чего жаждет. И сейчас ему нравится иметь полный контроль надо мной. Хоть над кем-то, пусть даже кто намного слабее. Ты выполняешь все его приказы? Я давлю на него вопросом. Что ты хочешь этим сказать? Тыкнуть меня тем, что я пес по твоим словам? Рик нахмурил брови, и его челюсть малозаметно затряслась от злости. Если ты хочешь знать, то в нашей дружбе нет приказов. «Мы лишь помогаем друг другу». Но его сжатая до скрежета зубов челюсть говорила о другом. Он точно понял, о чем я спрашивала. И знает, что ошибается в своем же ответе. Рик находится в тени, считает Миллера своим другом, а тот, в свою очередь, пользуется им. Он не хочет принимать этот факт, поэтому так гневно отрицает мною сказанное. «И много он тебе в ответ помогал?» В машине повисла неловкая тишина. Мой вопрос остался незамеченным. В одну секунду он нажал на тормоз, и колеса засвистели по дороге. От такого резкого торможения я чуть не улетела вперед. «Выходи, приехали!» Он разблокировал двери и вышел наружу. Передо мной был ровный горизонт, яркие звезды и освещающая это место луна. Я стояла на краю огромной скалы, внизу которой была бездна. «Тут так красиво!» вслух произношу я, сама того не осознавая. Сзади меня послышалось шуршание и тяжелые вздохи Рика. «Боже, ты что задумал?» Я подбегаю к нему, отдергиваю руки от тела парня. «Ну, наверное, хочу сбросить тело вниз». И он так просто об этом говорит. «Нет, а вдруг он еще живой?» Я трогаю шею парня, пробую нащупать пульс. Но его тело было холодным, и ни один нерв не дрогнул. «Да тайди ты! Мешаешь только!» Рик взял за ноги Светловолосова и потащил к краю обрыва. «Зачем ты вообще меня взял с собой? Чтобы показать, как ты от трупа избавляешься?» Возмущалась я. «Нет, не только». Я напряглась. «А зачем тогда?» Он толкнул одной ногой тело, и оно с грохотом покатилось вниз по каменистой поверхности, набирая скорость. Рик обернулся, глядя в мои глаза, уже наполненные слезами. Я стала свидетельницей второго убийства. «Чтобы скинуть тебя вслед за этим несчастным!»